Поездка в город. Мортон был удивлен, что бабушка захватила с собой еще и соль. Правда, он столько думал о своей лошади, что почти забыл, что под деревом лежит обыкновенная бочка из-под сельди. Но, очевидно, бабушка сочла, что лошадь была живая и что живые лошади любят соль. Причем соли было много, полная консервная банка. Когда они пришли на место, бабушка сказала, «Сначала мы попробуем растопить лед. Вода еще не совсем остыла, посмотрим, не поможет ли она». Бабушка плеснула воды на бочку и стала ее раскачивать, насколько у нее хватило сил. Чуть-чуть задвигалась, но еще сидит крепко. Можно было бы ударить по льду топором, но боюсь попасть по лошади. «Нет-нет, топором не надо», — испугался Мортон. «Тогда нам поможет время. Давай сюда соль, Мортон», — сказала бабушка. «Ты думаешь, лошадь проголодалась?» «Все может быть, но я не собираюсь кормить ее солью». Бабушка насыпала соли с обеих сторон бочки и сказала, что теперь надо подождать. «Пока лошадь не съест всю соль?» спросил Мортон. «Нет, ее должен съесть лед», ответила бабушка. «Понимаешь, лед боится соли. Когда на него попадает соль, он тает. Нам остается только ждать». Мортон обрадовался. Сам он до этого никогда бы не додумался. Хорошо, что он пришел со своей бедой к бабушке, а то бы его лошадь Пролежала здесь замерзшая всю зиму. Пока они ждали, Мортон показал бабушке свой рисунок лошади. «Красивая», — сказала бабушка, — «и большая. Я никогда не видела таких больших лошадей». «Я хотела сделать ее сам, но теперь ты узнала про нее. Если хочешь, давай сделаем ее вместе». «Я согласна», — обрадовалась бабушка. «Только не знаю, получится ли у нас». «Конечно, получится, ведь нас будет двое». «Но нам придется работать каждый день, и ты должна обещать, что никому об этом не скажешь». бочка будет служить лошади туловищем», — сказала бабушка. «А из чего мы сделаем ноги?» Мортон снова показал ей рисунок. «Из четырехугольных брусков», — объяснил он. «Ноги должны быть сильными и твердо стоять на земле». «Правильно, они должны быть сильными». Бабушка подумала, что... Хотя это и лошадь Мортона, может, и ей тоже когда-нибудь доведется посидеть на ней, если она примет участие в ее рождении». «А где мы возьмем такие бруски?» — спросила она. «У папы ничего подходящего не осталось. Он все использовал, когда в прошлом году строил хлеб для розы. Может, спросить у Ларса?» «Да, но он захочет знать, зачем они нам понадобились. А ведь самое интересное, когда Ларс с Анной, ни о чем не подозревая, придут к нам в гости и увидят мою лошадь». Вот Ларс удивится, ведь он знает толку в ваших «Да-да, подхватила бабушка. Значит, нам с тобой надо съездить в город. Но сначала покончим с этой бочкой. Давай посмотрим. Может, ее уже можно сдвинуть с места?» Бабушка начала толкать и раскачивать бочку, а потом позвала на помощь и Муртона. Они вдвоем налегли на нее. Неожиданно она освободилась от ледяного плена и покатилась по земле. За ней покатились и бабушка с Мортоном. «Ишь ты, сразу пошла галопом Бабушка была довольна. «А теперь давай придумаем что-нибудь, чтобы она снова не примерзла». «Можно прикатить ее домой, но там все ее увидят и приспособят для чего-нибудь другого», сказал Мортон. «Он даже вздрогнул при мысли о том, для чего домашние могли бы приспособить его бочку». «Нет, мы спрячем ее здесь», твердо сказала бабушка. «Надо найти другое дерево подальше от тропинки» и подложить под бочку еловых веток. Тогда она не примерзнет. Они сделали для бочки настоящую постель под большим деревом. А чтобы не забыть, какое именно дерево они выбрали, бабушка повязала на нижнюю ветку красную шерстяную нитку. «А теперь мы пойдем домой и будем считать деньги», — сказала она. «Считать деньги?» — Мортон был разочарован. «Я думал, мы будем делать лошадь». «Мы и будем ее делать, но ведь ей нужны прочные ноги». «А такие ноги стоят денег». «Нет, так нельзя», — возразил Муртон. «Если ты и на ее ноги свои деньги, то эта лошадь уже не будет моей». «Давай условимся, что эти деньги я тебе подарил и тогда лошадь будет твоей, согласен». И они поспешили домой, в бабушкину комнатушку, а там бабушка достала свой кошелек и стала считать. «До Рождества я больше никаких денег не получу», — сказала она. Люди заняты приготовлением к Рождеству и сами пекут рождественское печенье. У них не будет времени ходить на прогулку и покупать мои вафли. У меня есть 19 крон и 50 эры. Их должно хватить на рождественские подарки для всех. Многим я связала носки, но не всем. А еще нужно отправить рождественские открытки моим друзьям в дом престарелых. Нужны подарки для тети Хенрика и бабушки Оля Александра. А еще для самоварной трубы, но я ей подарю старый башмак, так что это ничего стоить не будет. Остается пять крон, Мортон. И не эра больше. Немного мы потратим на трамвай. Надеюсь, эти бруски окажутся не очень дорогими. А когда мы поедем? Сейчас и поедем, ответила бабушка. От радости щуки у Мортона надулись, и ему пришлось улыбнуться, чтобы они не лопнули. Бабушка понимает, что надо спешить. Они предупредили маму, что уходят, и отправились в город. Им пришлось изрядно походить, прежде чем они нашли магазин, торгующий досками, брусками, планками и плинтусами. Чего здесь только не было. И даже большая пила. А всевозможные доски и планки лежали штабелями вдоль стен до самого потолка. Бабушка усилась на штабель досок и перевела дух. «Здесь так хорошо пахнет», — сказала она. «Мне бы следовало выйти замуж за столера». Мортон расстроился. Он не думал, что бабушка заговорит о замужестве, как только они придут в магазин. Но когда бабушка вдоволь насладилась добрым древесным запахом, она обратилась к подошедшему к ней продавцу. «Мне надо четыре четырехугольных бруска. Длиной примерно с меня. Надеюсь, они не слишком дорогие». Продавец измерил бабушку взглядом с головы до ног. «То, что вам надо, называется брусом». «Вам надо четыре штуки, это будет стоить почти сорок крон». «Для нас это слишком дорого, Мортон», — вздохнула бабушка. «Придется нам пойти в лес и поискать там». «А вам большое спасибо», — сказала она продавцу. «Спасибо за приятный запах в вашем магазине». Он нам обошелся бесплатно. На улице она повернулась к Мортону. «Возьмем дома топор и пойдем в лес». «У нас все пользуются этим топором» сказал Мортон. Он никогда не бывает свободен». «Я знаю, что делать», сказала бабушка. «Пойдем в магазин, где торгуют старыми вещами, и купим себе топор». Мортон молча кивнул. В эту минуту он был горько разочарован, но, войдя в магазин, где торговали подержанными вещами, он мигом забыл о своем огорчении. «Здесь было так интересно». Магазин находился на большом пустыре, и здесь были и старые грузовики, и пустые консервные банки, и котлы, и лопаты, и всевозможные железки, и бутылки, и тряпки, и старые качалки, и утюги. Этого было так много, что разглядеть все было просто невозможно. Хозяин магазина разрывался на части. Он принимал мешок с тряпьем от одного, ящик с пустыми бутылками от другого, отсчитывал им деньги. «Вижу, что вам вздохнуть некогда», — сказала бабушка. «Но, может, все-таки найдете для меня старый топор?» Старьевщик посмотрел на бабушку, потом на Мортона и сразу понял, что к нему пришли серьезные люди. «Найду, обязательно найду», — сказал он и забегал по своему огромному магазину и тут же вернулся с прекрасным топором. «Пожалуйста», — сказал он бабушке, — «для вас всего за две с половиной кроны». «Спасибо», — поблагодарила его бабушка. «Значит, у нас еще останутся деньги. Это мы оставим на трамвае, а это не найдется ли у вас?» И бабушка прошептала что-то старьевщику на ухо, но Мортон ничего не расслышал. Старьевщик кивнул несколько раз и снова забегал по магазину, но теперь он прихватил с собой серый бумажный пакет. Мортон старался рассмотреть, что же старьевщик положит в этот пакет, но видел только его голову, мелькавшую среди шкафов и полок. Наконец он вернулся и протянул пакет бабушке. «Вам это будет стоить одну крону». «Вы щедрый человек», — сказала бабушка. «А ваш магазин лучший из всех, что я видела с тех пор, как переселилась в город. Мы еще вернемся сюда», — пообещала она Мортону, который кивнул ей, не отрывая глаз от серого бумажного пакета в ее руках. В пакете что-то позвякивало и позванивало, одно угадать, что в нем лежит, было невозможно.